«Составьте письмо так, как вы, господа кавалеры, умеете это делать, а остальное я беру на себя. Надеюсь, что исход этого дела принесет моей проницательности больше чести, чем вы ей оказали». «Я был бы, вероятно, единственным поклонником, который, получив такую блестящую возможность написать даме своего сердца, отказался бы от этого». А потому я смастерил самое потетическое послание, какое можно себе представить. Прежде чем его сложить, я показал свои излияния Филиси, которая, прочтя их, улыбнулась и сказала, что если женщины владеют искусством влюблять в себя мужчин, то и мужчины в свою очередь обладают даром соблазнять женщин. Субретка взяла мою цидульку заверив мне, что приложат все старания, чтобы она произвела должное впечатление. Затем она посоветовала мне держать свои ставни закрытыми в течение нескольких дней и вернулась к Дону Хорхе. — Сеньорита, — сказала она, явившись к Елене, — я встретила Дона Гастона, который не приминул подойти ко мне и опять попытался меня умаслить. Он спросил дрожащим голосом, точно преступник, ожидающий приговора: "Передала ли я вам его поручение?" Но тут я поспешила исполнить ваш приказ и, не дав ему наговорить, напустилась на него. Я так его отчитала, что он остался на улице, совершенно шаломлённый моим ннистовством. "Очень рада, что вы избавили меня от этого назойливого человека", отвечала Донья Елена. Но вам вовсе незачем было говорить с ним так грубо. Девушке всегда следует быть кроткой. Синьорита, — возразила камеристка, — от страстного поклонника не отделаешься кроткими словами. Тут иной раз не помогут ни гнев, ни угрозы. Синьора Гастона, например, все это нисколько не отпугнуло. Осыпав его бранью, я отправилась к вашей родственнице, к которой вы меня посылали. Эта дама, к сожалению... Задержала меня слишком долго. Я говорю слишком долго, потому что из-за этого я на обратном пути снова наткнулась на нашего красавца, чего вовсе не ожидала. Я так смутилась, что у меня язык отнялся. А вы знаете, что я за словом в карман не полезу. Что же делает в это время синьор Гастон? Он пользуется моим молчанием или вернее сказать, смущением. И суёт мне в руки бумажку, которую не знаю, с каким образом, но так у меня и осталось, а от него и след простыл. Рассказав эту басниу, она вымнула из корсажа моё письмо и с комическим жестом передала его своей госпоже. Донья Елена взяла как бы в шутку это эпистолу, прочитала её от начала до конца, а затем разыгралась тебя не дотром. Право, Филипписе. Это легкомыслие, это сумасбродство принимать такие записки, сказала она суровым тоном своей камеристке. Что подумает сеньор Гастон? И что мне с собой думать? Вы заставляете меня своим поведением сомневаться в вашей преданности, а ему даёте повод подозревать, будто я отвечаю на его страсть. Уж не он быть может в эту минуту даже воображает, что я с удовольствием читаю и перечитываю то, что он написал? Вот на какой позор! Вы обрекаете моё самолюбие. Ах, нет, синьорита, возразила субретка. Ему и в голову не придёт такая мысль. А если и появится, то быстро испарится. Я скажу ему при первой же встрече, что показало вам письмо, что вы холодно взглянули на него и, не читая, разорвали с ледяным презрением. «Можете смело побожиться, что я его не читала», — заявила Доня и Елена. «Я действительно не могла бы вспомнить из него даже двух слов». Но дочь Дона Хорхе этим не удовлетворилась. Она разорвала мою записку и запретила своей наперснице впредь упоминать обо мне. «Итак, я обещал прекратить свои любовные маневры у окна» коль скоро моё появление было неприятно прилесной даме а потому в течение нескольких дней держал ставни закрытыми